Глава двенадцатая. Квартира подпрыгивала под ритмы и н о с т р а н н о й поп-музыки. Подобрав под себя ноги, Марина сидела за письменным столом, уткнувшись носом в учебник. Казалось, ничто на свете не могло так занимать ее, как эти строки. Ее л а д о н ь усиленно подпирали подбородок, изо рта торчала обсасываемая шеи цепочка. Внезапно девушка дернулась и выпучила глаза на дверь. Зачем так пугать? Я думала, ты еще на работе, вскрикнула она нервно. Сделай потише, ты ничего уже не слышишь, громко проговорила мама, высокая, молодо выглядящая женщина, стоящая в дверях. Тебе звонят. В руке у нее была зажата трубка радиотелефона. Марина, позабыв про т а п о ч к и босиком добежала до приемника и прикрутила звук до нуля. Алло. Признесла она, прижимая телефон к уху. Тебе слон на голову свалится, ты и то не услышишь. Ворвался возмущенный голос. Мне уже свалился прямо на ухо. Ты что давно звонишь? Третий раз. Прости, я не слышала. Виновата, отозвалась Марина. Неудивительно. Выпалила она горячо. У меня тут шабыш, а ты сидишь, даже не ш л о х н е ш ь с я от своей муклатуры. Мара не стала спрашивать, откуда о н я узнала про учебник. Видимо, она слишком хорошо знала Марину, чтобы интересоваться еще и реальными фактами. Да Тут готовилась. Марина покрутила п и р с и н г в ухе, будто настраивая мозг на нужный н ы н е л а д Что случилось? Случилось то, что один козел, как там его родители назвали матерным словом, второй день играет на моих нервах и на моих перепонках. Сосед, что ли? собственной персоной. Вчера пол ночи зажигал на полную громкость какую-то третьесортную папсу ж е р е б е ц поганый, и бабы к нему шатались до трех. Дверь мигромыхали на весь подъезд и горло драли, как и шачки. Что ты приешься? Аня блестящими глазами уставилась вперед себя. Просто зоопарк какой-то у тебя, ответила Марина, светя зубами. Кони и шаки. Спроси им, пару свиней не нужно? Нужно. Одна свинья с проколотым пупком жеребцу с доставкой надом. Отрапортовала а н я со злым вкусом, не дожидаясь, пока Марина ее пошлет, она продолжала. И сегодня этот гад долбит свою в о л ы н к у уже третий час. Я рехнуться готова. Опять на полную громкость что ли? Мара, видимо, забила на доставку, не припоминая, чтобы хотя бы одна из свиней, которую она видела, имела бы пупок. Я д у м а л а сегодня рабочий день. Я тоже так думала, огрызнулась а я н я Походу он ничего не делает, только пьет целыми днями. Может, у него отпуск? Конюшни у него и загон навозный. Из-за него предки сегодня встали не выспавшиеся. Отец злой на работу пошел. Я целый день в институте засыпала. Сейчас перед рефератом чахну. Думаю, как бы не срубиться. Завтра последний срок. в о чу вырла. Бедная, посочувствовала Марина. Вы ему патруль пробовали ночью вызывать? Пробовали, дождешься от них, тащились к нам час, а потом, когда они подошли к двери, он выключил все и они уехали. Отец полчаса ему в дверь долбил и матерился. Ноль внимания. Прикинь, даже б а б ы начинали заходить в квартиру, только когда папа уже закрывал дверь к себе в комнату. Закон подлости, хмыкнула Мара. Интересно, что, блин, к о з л и н а тупая. Марину оборвали бодрые звуки марша и ругань подруги. Я его убью сейчас, честное слово. Сволочь, чтоб тебя р а з о р в а л о придурок, чтобы тебе черти забрали и поджарили твою задницу на сковороде. Услышала Мара мимо трубки. Слушай, мое терпение лопнуло. Сейчас пойду и надену ему эти его колонки. Марина не смогла понять, что т а м а н я собирается делать, и не расслышала за грохотом, когда внезапно ее уши уловили тишину. Мара, услышала она шепот. Чего? Заткнулся что ли? Наморщила лоб Марина. Ага, это чудо. Почти с благоговением произнесла Анюта. Пойду посплю часок и за реферат. Удачи. Усмехнулась Марина. То есть у с п е й выспаться? Пожелала она. Вечером созвонимся. Обязательно. Пока. Не про воронь летающие сны. Аня попрощалась. Марина отключила трубку и задумчиво поправила на шее замочек от цепочки. Рабочая неделя пришла к выходным подлинно и невероятно. Суббота. Жаль, что только с двумя буквами Б. День отдыха души и испытания тела. Девушки не страдали лишними предрассудками и потому не считали, что стоит отказывать себе в релаксе. Марина взглянула в зеркало и еще раз аккуратно, но не очень, потрогала слой лака на ногтях. Высох. Можно в ы м е т а т ь с я Принимай товар. Марина протянула Ане через порог темный пакет, т р и н к а ю щ и й стеклом. х о л о д н а я Аня заглянула во внутрь. Нет, у них холодильник, по-моему, гукнулся, ответила Марина. Поставь морозилку, пожалуйста. Ага, ты проходи, пока. Анины глаза легли на комнатную дверь. Сама она пошла в кухню. Марина стоя разулась и пошла в родительскую спальню. Как твой красавец? Вау! Остановилась она, о б н а р у ж и в ш е д е в р т в о р е н и я Домашний кинотеатр, новую семейную гордость, и вновь родители покинули на выходные квартиру, оставив технику на разграбление жадным глазам детей. Нравится, наконец-то купили. Аня вошла в комнату, обтирая пивные бокалы полотенцем. Я про соседа твоего, а этот, конечно, нравится. Одобрила Марина, оглядывая экран. А, ты про этого ш п ы н я Лопа не п о к р и в и л с я она поставила посуду на стол и полезла в кучу DVD. Сейчас охладиться принесу, пояснила Аня. Три дня полного затишья, уехал, наверное, куда-нибудь. Туда ему и дорога, ответила Марина. Точно. Триллер? Вчера купили. Анюта продемонстрировала коробочку с новым фильмом и загнала его в проигрыватель. Его, кстати, Денис, по-моему, зовут. Сказала она. Откуда ты узнала? Да в понедельник какая-то швабра противным голосом вопила на лестнице. Денис, ты где? а н я сделала самую тупую рожу, на какую была способна. Весь дом слышал в два часа ночи. Говоришь, к нему много девок шатается. Больше, чем представить можно. Одновременно. а н я т кнула на плей. Я сны й ш в а а х с такой тачкой и такой рожей. Черт! И пусть мне хоть одна облезлая метелка после этого скажет, что мужики уроды. А сами-то хороши твою, продаваться ни за что. Согласна, кивнула Марина. И так было, есть и будет. И пока об них ноги не вытрут и не бросят, они про свои принципы не в с п о м н я т Хорошие клавки, блин. а н я стянула спортивную кофту, оставаясь в одном топике, и приземлилась рядом с подругой. испорченный мир, мир уродов и денег и тачек со смазливыми рожами внутри, отозвалась Марина без сожаления. Увы и ах. Аминь. Был бы он потише, тогда бы я вообще была счастлива этой жизнью. Бормотнула Анна. Марина была права. Раньше они не курила и даже не пила. по ее собственному признанию в этот день это откровение было самым малозначительным они расстались к р е с т и в ладони только вечером у подъезда Марины в ушах Мары еще звучали те жгучие слова которые сказал а тогда уже ее друг сделавший для нее за два дня больше чем кто-то из друзей за всю жизнь я занималась гимнастикой с пяти лет грезила этим была уверена что стану великой спортсменкой Олимпийские игры смотрела, представляла себя там, думала, что смогу так же. Мне было тринадцать, когда это было лето. Мне поставили ухудшение зрения на два градуса или балла, как их там. Я тогда не врубилась, что это будет значить. Потом стало хуже, и мне заявили либо спорт, либо зрение. Я была готова ослепнуть, если бы ко всему еще и не обнаружилось, что у меня непереносимость к линзам. Не дура же я. Нацепила очки плотные спортивные на резинку. Ну и пошла. Да потом только все выяснилось. Тренер меня просек. И закончилась моя карьера навсегда. Пока, Мариш, сказала Аня. Да завтра. Пока. Спасибо тебе за реанимацию и за пиво тоже. И тебе за парней и за Шлюху тоже. Теперь мне легче смотреть на мир. Не сомневаюсь. Опустила голову Марина. Завтра увидимся. Увидимся. И знаешь что? Садись, к а ты со мной за одну парту. Мне н а д о е л и идиоты вокруг меня. Понадобилось сорок минут, чтобы девчонки полулежа на покрывали. досасывали первую порцию субботнего пива, охлажденного, не выспавшаяся после вчерашнего бодрствования до трех часов и сегодняшней первой пары, Марина з е в а л а в а а весь рот, стараясь при этом не смыть слезами тушь с ресниц. а н я скептически почесывала ногтем скулу. Слушай, чего ты поставила? – спросила Мара. Моя племянница и то не испугалась бы. А я знала, что ли? м е т н у л а в з г л я д а м а н ю т а Новое видео. Сумас, о й д е ш ь от страха. Бред. Она сняла с глаз очки без надобности протирая л и н з ы к р а е м топика. У тебя ничего другого нет? Поинтересовалась Марина. Сейчас посмотрим. Аня сползла с кровати и, подтянув одной рукой завязочки на штанах, полезла искать фильмы. Мелодрама, драма, мультик про русалку. Полный сборник женского сериала хочешь? Это моя мама купила. Хорошо, что не папа. Хмыкнула Марина. Боевик, боевик, боевик. а н я тасовала диски как карты. О, порнофильм с участием ведущих футбольных команд России. Прямая трансляция со стадиона. Ты только не раскатывай губы, я пошутила. Я не столь молодая и наивна, чтобы верить в прямую упорно трансляцию, да еще и по DVD, – заявила Марина голосом матерой фанатки. Нет ничего, будем смотреть ток-шоу. Как похудеть за три дня? Она взяла пульт и ткнула на первый попавшийся канал. Тебе поможет, верь мне. На широком экране, круто и до волшебства современно. отразилось зеленое поле и мелькающие по нему футболисты. Что? У Марины тут же смыло весь сон. Она приподнялась на покрывале и выпучив глаза на экран. Это... Это наши? з а и к н у в ш и с ь выговорила Аня. Полгода я приходила в себя. Сидела дома и просто ничего не делала. В школе жалели, поэтому не ставили двоек. Я набрала за несколько месяцев нереально килограммов. Потом как-то взяла себя в руки, начала бегать по утрам. Нельзя, ну и фиг. Жрать перестала на неделю, похудела немножко, начала курить. В девятом меня познакомили с Лёшкой. Собственно, первым моим он и был. Других одиннадцатиклассников у меня не было. Это я тебе говорю. А там, кому хочешь верь, может. э л и может и не э л и она всегда восхищалась тем одиннадцатым, возможно, потому и говорила про меня такое от зависти. Алёша оказался козлом, совсем как Гоша, блин. Лёша, Гоша, у них даже имена созвучные. Это злой рок, по-моему. Я тоже плакала, когда он меня бросил. Один день, зато с утра и до вечера. Одиннадцатая заповедь блаженства. Блажен не тот, кто ни разу в жизни не безумствовал, а тот, кто вовремя образумился. Одно несчастье иногда смывает с собой другое, как волной. После расставания с Лешей а н я быстро пришла в себя, завязала частые пьянки, в которые втягивал ее он, стала за собой следить, погрузилась в учебу. Только курить не бросила, да матом ругалась чаще, чем раньше. Однако все это не помешало ей за одно полугодие сделаться самой блестящей отличницей в школе. И ранее была способная, а теперь, ей не мешал любимый спорт. Смешно. Слушай, а что ты такая вся из себя спортсменка, а в футболе хуже нуля? Извини, конечно. Спросила Марина. Не знаю. Пожала плечами Аня. А что интересно? Да, они что сегодня играют? Удивлению м а р и н ы не было предела. Футбольный матч чемпионата России был в полном разгаре. Две команды моторами носились по полю, за ними еле успевал арбитр. Да, именно сегодня они забегали так, как не бегали уже давно ё л к и м а т а л о ч н ы е Супер поединок в колизее лужников. Как я могла не заметить в программе? Марина схватила с ь за голову. Блин, я тоже думала завтра, воскликнула а н я Мару сдуло с кровати, она кинулась на ковер, почти ползя к экрану. Сколько минут? Какой счет? Какой это тайм? в ы п а л и л а она, обращаясь к экрану. Блин, сколько времени сейчас? а н я тщетно попыталась найти в комнате часы. Вся ее чудо техника на счет циферблатов, естественно, не п а х а л а Таймер, мне нужен таймер. Счет, покажите счет. Вела Марина. Семь двадцать пять. Это запись. Интересно, какого фига. Аня прибежала из другой комнаты с наручными часами и с к о м к а н н о й программой передач. Похоже на первый тайм. Она на ходу зашуршала газетным листом. Уроды, козлы-де генераты, какой счет. Вашу. Покажите счет! Нервничала Марина, глядя, как серьезная команда, доставшаяся в этом туре в соперники, раскатывала ее мальчиков по всему газону. О, как она могла перепутать этот несчастный день! Ну! Марина п р и в с т а л а увидев, что ее нападающий врывается в штрафную. Давай! Аня плюхнулась рядом на ковер. Бей! Урод! м о ч и Блин, бей! Зел, блин, сопля, бей, уроды, уроды! Марина схватилась ладонями за лицо, обтирая пылающие с т р а с т ь ю щеки. Мы видели настоящую панику в штрафной, и счет чуть было не стал один ноль. Сквозь сплошной бред первых минут просмотра впервые ясно пронёсся голос комментатора: "Ноль ноль пока", огласила Аня. Слава богу. Шумно выдохнула Мара. Ее глаза напряженно б р о д и л и по экрану, зрачками летая вслед за мячом. Вратарь хозяев вводит мяч в игру, потеря у гостей, мы видим стремительный прорыв по левому флангу. Может, получиться быстрая атака? Ну, заорала Марина. Давай, Рома, з в з г н у л а Аня. Вперед, обводи, обводи же. Да что ж ты? Неплохой дриблинг в исполнении центрфорварда. Ах ты, блин! Анюта подскочила на месте. Фол в метре от штрафной. Судья тянет с я за карточкой. Будет ли удаление? Похоже на фол последней надежды. С поля урода, с поля! Надрывалась Марина. Уберите этих Костоломов! Что ж это творится такое? Возмутилась с а н н а наощуп разыскивая брошенный бокал со с т а т к а м и пива. Желтая карточка. Игроки окружают арбитра, пытаясь оспаривать его решение. Но судья не преклонен, штрафной у ворот гостей. Блин, жёлтая! Раздосадовалась Марина. Только не упускайте бить этого с ногами. с т р е п е н у л а с ь она так, как будто другие были без ног. На самом деле она имела в виду того, что с кривыми ногами. Новенький пусть бьет, как его? А кто его знает? Отмахнулась Мара. Камерунец пусть влепит. У него ноги не оттуда, они у всех оттуда. Черт! Аня стиснула губы. Девчонки сдвинулись плечом к плечу, з а м и р а я дыханием и пульсом. Аня опустила бокал от греха подальше и глядя только в экран, приладила его у ножки кровати. У м е ч а собрались трое футболистов. С ногами будет точно, шепнула Мара. Может, камерунец залепит, предположила Анюта. э х лучше бы д и м а тогда. Свисток арбитра, удар, еще удар, штанга, добивание, еще раз штанга. Ну, ну, ну, а елки, прости. Девчонки дергались как на ниточках. Аня щедро задела м а р и н у локтем. Гости отбиваются из последних сил. Фол в о в р а т а р с к и й свисток. Судья показывает на точку. Пенальти. Визгом заорала Аня. Да, зметнулась покалеченная в бою Марина. Кто будет бить? Дима, Роман. Хором сказали девчонки. к м и ч у идет капитан команды, этот момент может стать переломным. Болельщики хозяев очень надеются, что у Дмитрия н е подкачают нервы. Уши Марины уловили, что трибуны завели имя Дима. Фанаты начали вставать с трибун. Как по мановению волшебной палочки поднялись и девушки, сцепляясь пальцами. Дмитрий установил мяч. Капитан команды разбегается. Удар! А -а -а! Не выдержало сердце Мары. Ложный замах. Обманул, обманул Дмитрий вратаря, а ведь тот почти угадал направление мяча. 1:0. Хозяева вырываются вперед. Не мытьем, так катанием. Аня угорела. и о г л о х л а от крика, кинувшегося ей на шею Марины. Есть, Анька, есть! Ура, Дима, я тебя люблю! Отсалютовала экрану Аня. Рожденный на газоне и с мячиком в зубах. Он носится по полю, порвет всех, пух и прах. Шампанским запивали, мы в верности клянясь, ногами покоряли, сердца в груди у нас. Ладони девчонок хлопнулись чужая об чужую пять раз. Все, я пошла за пивом. Аня веселась и меня побежала в кухню. Трибун конкистадоры, колени сбившие в кровь, г о л а м и прославляли восстание рабов. Свистом в ушах прошел гимн и унесся в д а л ь ощущением ветра, оставляя часам отсчитывать два раза по сорок пять минут. Не смешно, заявила Аня обиженно. Марина не смогла сдержать перед ней улыбку. Аня стояла напротив, потерянная, с распущенными волосами и глазами жалобного котенка. Неужели ты правда пишешь сочинения по этим бумажкам? Не поверила Марина. А что такого? Я не могу списать? п л а а л а Нюта. Можешь? Просто великая отличница Аня, поэт й б е л и б е р д е пишет, подстава то. До сих пор не верила Марина. Ну нет, у меня писательского таланта. Это тебе опять все время ставят за содержание, а я не могу. Аня признала свой технический склад ума перед Мариной, когда и Марина не постеснялась признать с в о е д у б о л о м с т в о в естественной науке ф и з и к и При том, что по собственному свидетельству пробовать себя в писательстве начала в пять лет, когда ей буквы то рисовала плохо. Издеваться никто не собирался. Удивляться? Чуть-чуть. Они обе знали, как живется порой отличникам. Хорошо, что выход в разделение труда здесь было найти проще простого. Только время тикающее х о т е л о с ь остановить, когда Мара клепала за себя и за ту девчонку два сочинения. А Аня решала, как на конвейере, задачи по физике. Дым из под ручки. А как удивились люди, увидев их вдвоем за второй партой у стены. Больше всего недоумевала э л я бедная девушка. Ей, видимо, так и не суждено было понять, что поносимые ею люди могут однажды между собой пообщаться. Девушки, встаньте, пожалуйста. м а р и э т о нам, между прочим, шепнула Аня. Чего? Заглянула Марина в глаза подруги, заканчивая злобно веселиться над чем-то, и вдруг понимая, что учительница обращается к ним. Часы тягостной тянучкой докрутили стрелки ближе к девяти вечера. Марина сидела на кровати, отражая на скулах блики экрана. Ее лицо не выражало ничего. Давай уже, блин, тебя! Пробормотала Аня себе под нос. Толку-то ё м о ё Промолвила в ответ Марина. О, наконец-то. Ее слух пронзил свисток арбитра. Она посмотрела, как Аня быстро встала и вырубила телевизор. Как обычно. Все как всегда. Проговорила она с чувством. А чего ты еще ждала? в з г л я н у л а на нее Мара. По жизни так. Первый тайм за здравие. Второй за упокои отпели, рассыпались как фанерки в разные стороны. Скажи спасибо, что за ничью ползли. Вести два ноль. С расстановкой начала Аня. Они и три ноль могли вести. Эффект тот же. Перебила ее Мара. Эх, провались все. Махнула она рукой. Такое начало и такой конец. Как это было обидно и увы не впервые. После такой игры вечер длился долго и бесполезно в пережевывании бутербродов и перелистывании страниц разной пожелтизне и г р и н ц е в и т о с т и прессы. Надо на кубок сходить, решилась Марина. Ее рука отбросила сборник японских к р о с ф о р д о в и смачно оттерла лицо. Когда? Аня оторвалась от теста на взаимоотношения с коллективом. В среду будет. отозвалась Марина, может там реабилитируется, а то все настроение испортили. Отлично, пойдем, согласилась о н я охотно. Ух, я там оторву с ь за все моё пассивное сидение на стуле за две недели. Только не на креслах, ладно? Губу Мары тронула односторонняя улыбка. Ладно, на людях. Кивнула о н я серьезно. На людях, повторила Марина. Ее глаза задумчиво налились цветом. Она ощутила, как тихий врывается в комнату вечерний ветерок, струя полоску занавески. о х как хотелось сделать что-нибудь, лишь бы что-то, чтобы влить в себя жизнь. Внезапно старая закономерность ворвалась в спокойный до рутины мир. Сверху заиграла музыка, переливаясь живыми раскатами и отдающимся в жилах биением воздуха. ч т о б тебя прихлопнуло и разорвало еще раз после того, как это произошло, почти как боевой марш, прозвучала в устах Ани угрожающая фраза. Она поднялась с дивана во весь рост, красивая и мощная, устремляя метающие молнии глаза в потолок. Привалила так по полной программе. Хлопнула себя по колену Марина, ее лоб сморщился, она поглядела на подрагивающую люстру. Уже представляя, сколь веселая ночь их ожидает, но она не могла угадать. ш а б а ш пойдем отсюда, я не хочу это слушать. Аня решительно вышла в коридор. Погоди, может у меня переночуем сегодня? Остановила ее Марина. Чтобы я из-за какого-то козла? проговорила Аня выразительно, поднимая брови. Ну уж нет, мы вернемся. Верь мне, о барабанщик.